Глава 10. Лицо Трипалова было таким строгим, что я было подумал. Не случилось ли чего? Даже стал прикидывать возможные грешки за собой. По идее, за столь короткое пребывание в Москве накосячить по-крупному я бы физически не успел. Но у начальства бывает собственное представление на сей счет. Будет буря со всеми вытекающими или пронесет? От Бахматова и Буданова тоже ничего не укрылось — Оба с напряжением смотрели на Александра Максимовича. Скажу больше, Леонид, который знал Трипалова лучше всех нас, даже втянул голову в плечи. Так обычно поступают, когда ждут серьезного разноса. Выходит, и впрямь не к добру. И вдруг на лице начальника появилась добрая, я бы сказал, по-детски простодушная улыбка. Сразу стало легче дышать, воротник перестал сдавливать шею. «Товарищи!» — торжественно объявил Трипалов. Не успел он продолжить, как мы почувствовали величие момента, одновременно поднялись со своих мест в кабинете на Петровке. «Товарищи!» — повторил Александр Максимович. «Я был у Феликса Эдмундовича. Руководство Наркомата внутренних дел высоко оценило нашу с вами работу. Эксперимент с созданием нашего отдела признан успешным на самом высоком уровне. Поэтому разрешите мне поздравить вас...» «И объявить благодарность! Служим трудовому народу!» — радостно откликнулись мы, а я даже понадеялся, что когда-нибудь смогу сказать «служу Советскому Союзу», до появления которого остались считанные месяцы. И пусть это будет еще не та страна, в которой я родился и провел очень даже счастливое детство, но все равно на душе было приятно. Кровавый убийца Комаров и его сообщница взяты под стражу. Они дают признательные показания. Кроме того... Было установлено, что на самом деле Комаров — это не настоящая его фамилия. Мне было трудно разыграть удивление, но я все-таки слегка приоткрыл рот и покачал головой. Дескать, надо же, какие новости! После того, как мы повязали гада, за него крепко взялись следователи и мур, а нас тем временем резко переключили на другие дела. После громкого и неожиданного успеха отдел был просто на расхват, Нас жаждали видеть буквально везде. Тем временем Трипалов сообщил настоящую фамилию Комарова и детали его далеко не простой биографии. На самом деле он Петров. Родился в 1877 году в Витебской губернии. Успел отсидеть год при царизме за растрату казенного имущества. Служил в Красной армии, попал в плен к Деникину. Это с его слов и послужило причиной, по которой он сменил фамилию. Убивать начал с февраля 1921-го. «Количество его жертв устанавливается, но, боюсь, мы услышим страшные цифры, товарищи!» Мы сокрушенно кивнули. Насколько я помню, на его совести было больше тридцати жертв. Возможно, взяв его на год раньше, нам удалось спастись десяток человек. Вроде бы можно радоваться, но внутри все равно грустно. Эх, если бы я оказался в Москве пораньше, глядишь, удалось бы прервать кровавый путь Комарова в самом начале». Но нельзя объять необъятное и быть одновременно везде. Как я уже сказал, совершенных преступлений он не отрицает. И пусть, как выяснилось, на его совести есть и убитая женщина, сестра одной из его жертв, которая стала случайной свидетельницей, все же та неопознанная, что была выловлена на набережной, убита не им. В общем, все, как мы и предполагали. Поэтому тебе быстро все карты в руки. Хоть всю Москву переверни, но найди злодея, Ты это дело начал, тебе и мы заниматься до победного конца. Есть, найти злодея, — отрапортовал я. Но ну, а для товарищей Буданова и Бахматова, который теперь уже не просто прикомандирован к нашему отделу, а стал полноправным участником, у меня другое поручение. Банкеты и иных торжественных событий в честь нашего первого крещения, увы, не предполагалось. Я договорился о встрече с экспертом, производившим вскрытие. Оно должно было происходить в морге. Часа полтора в моем распоряжении имелось, поэтому, когда Ваня Буданов предложил сходить всей компании на обед в столовку, я согласился без колебаний. Туда мы отправились втроем. Трипалово, как всегда, дернули телефонным звонком на очередное суперважное совещание, по итогам которого отдел наверняка задачат очередным срочным поручением «тут гадалки не ходи». Конечно, я не патологоанатом, который одновременно производит вскрытие и жует пирожок, но успел за годы службы обзавестись крепким желудком и в компании холодных трупов чувствовал себя достаточно спокойно. Кто-то назовет это профдеформацией, но иначе, увы, нормально выполнять свою работу не получится. А я любил свое ремесло и не променял бы его на другое ни за какие ковришки. Тем более мертвецы отнюдь не те, кого надо бояться. Гораздо опаснее живые. Так что ел я с аппетитом, не забивая голову чепухой. Благо, что еда оказалась вполне сносной, и даже масло, на котором ее готовили, было не машинное. В нашей ментовской столовке из моего прежнего мира я не раз вставал из-за стола сильной изжогой и дошел до того, что стал таскать с собой приготовленные дома завтраки и обеды. Мы разогревали их в купленной в складчину микроволновки. Пока я набивал живот, Леня Бахматов внезапно произнес. «Парни, а вы знаете...» «Как нас теперь в море называют?» «Как?» — оторвал взгляд от тарелки Иван. «Три Б». «В смысле?» — не понял я. «Ну, Трипалов, Быстров, Буданов, Бахматов. По первым буквам. Три Б». «Точно!» — кивнул я. «Действительно, по какому-то причудливому зигзагу судьбы фамилии всех трех оперов начинались на одну букву. Прикольно, но в моей прошлой жизни бывали совпадения похлеще». Когда я учился в институте, у нас в группе были три Дмитрия Николаевича Смирнова. И что у ребят, что у преподавателей из-за этого был вечный геморрой? «Ну, три Б, так три Б», — протянул я. «Только, надеюсь, народу к нам побольше подтянут. А то делами закидали по горло, а кадровый вопрос не закрыли». Все закивали. Что есть, то есть. Наша сверхпопулярность и наши реальные возможности слишком контрастировали. Хотя, что уж греха таить... Приятно, когда тебя считают спецом экстракласса, способным разрулить любую проблему. После обеда все разбежались по своим делам, а я, как и планировалось, дунул в суд медэкспертизу для скорости, прокатившись на трамвайчике. Здесь было холодно и неуютно, хотя помещение, куда меня провели, ничем не отличалось от обычного. Тесный кабинет с письменным столом и парой обшарпанных стульев. Я сразу узнал эксперта, который приезжал тогда к набережной. Он тоже вспомнил меня и склонил голову в знак приветствия. «Мы с вами договаривались насчет встречи», — начал я. «Да-да, вы звонили». «Даже не знаю, чем еще мог бы вам помочь», — развел руками эксперт. Вид у него был чрезвычайно усталый. Мне было даже неудобно, что пришлось отрывать от работы столь занятого человека. «Я все в отчете написал», — добавил он. «Да, спасибо. Я ваш отчет читал, разумеется. Там все очень подробно и в деталях», — заверил я. «Просто надо уточнить некоторые моменты». «Хорошо», — обреченно выдохнул он, — «спрашивайте, чем могу-помогу?» «Вы написали, что убитая была девушкой 18-20 лет. Она вела регулярную половую жизнь, но никогда прежде не рожала. Она была замужем?» «Кольца найти не удалось, но характерный след на безымянном пальце имеется. На момент убийства она состояла в браке. Что-то еще?» «Про возраст я вам сказал...» «Довольно стройная, я бы даже сказал, миниатюрная брюнетка с длинными волосами». «Как вам удалось это выяснить? Ведь головы не было?» — удивился я. «То, что она брюнетка с длинными волосами?» — эксперт фыркнул. «Проще простого. На останках нашли несколько темных волосков. Многие из них оказались длиннее 30 сантиметров, а длина одного — 53. Кроме того...» — эксперт помялся. Удалось найти еще и рыжий волос, но я склонен считать, что он, скорее всего, принадлежит убийце, поскольку, как я сказал, темных волос было много, а рыжий — только один. То есть убийца — рыжий? Ну, этого я на все сто процентов утверждать не могу, поскольку тут мы переходим в область предположений. А вот что я могу вам гарантировать точно, и это указал в протоколе... Покойная, судя по развитой мускулатуре, увлекалась физическими упражнениями. Учитывая общее холёное состояние ее тела, а особенно ногтей на руках, могу сказать, что о тяжелой работе на фабрике, заводе, огороде или по домашнему хозяйству тут и речи не идет. Дамочка нам попалась очень ухоженная. То есть девушка занималась спортом. Похоже на то. Причем основная нагрузка приходилась на ноги. «Мускулатуры на них, дай бог, каждому. Одни икры чего стоят?» «А могу я взглянуть на ее тело?» «Конечно. Вы ведь ради этого и приехали сюда?» С готовностью откликнулся эксперт. Затем он окинул меня подозрительным взглядом и добавил. «Извините, но я просто обязан у вас спросить. Вы вообще уверены, что спокойно перенесете увиденное?» «Вы ведь так молоды, а мне приходилось видеть, как теряют сознание и падают в обморок вроде бы опытные и много чего повидавшие люди, которые были значительно старше». «На этот счет можете не переживать. Как-нибудь устаю на ногах», — пообещал я. «Хорошо. Я понял вас. Ступайте за мной». Он поднялся со стула. Мы зашли в покойницкую, где моему взгляду предстало обнаженное тело погибшей. Учитывая, что оно было без головы, эксперт не обманул. Ничего хорошего зрелища из себя не представляло. Кто-то другой на моем месте вполне мог лишиться чувств. «Обратите внимание на брюшной пресс», — произнес эксперт, наблюдая за моей реакцией. «Это тоже подтверждает гипотезу о постоянных и продолжительных занятиях спортом». Убедившись, что я достойно переношу испытания, он переключился на ноги. «Видите вот эту косточку возле больших пальцев?» Вот она находится под углом. Я подтвердил. Да, вижу. Такая появляется обычно в более зрелом возрасте или если человек болеет подагрой. Но это, как вы понимаете, не наш случай. Погибшая была молодой и физически здоровой. Я еще во время чтения протокола вскрытия обратил внимание на эту деталь. Она-то и подтолкнула меня к некоторым идеям относительно рода занятий покойной. но я не хотел корчить из себя знатока, и потому не перебивал эксперта, слушал его с подчеркнутым вниманием. «Дело в том, что существует еще одна причина, которую я не упомянул», — произнес эксперт. «Такая косточка могла образоваться, если женщина долго занималась спортом. Буду знать. Еще вы указали, что концы пальцев имели характерные особенности. Кожа на них грубая, ороговевшая. «Все верно». Такой бывает кожа на пятках у людей, которые много ходят без обуви или занимаются танцами, например, балетом, тихо добавил я. Надо сказать, что так погрузиться в этот вопрос мне довелось отнюдь не по службе, а после того, как Дашка, моя дочь, подобно многим девчонкам, воспылала огромным желанием стать балериной. Хорошо, что ее хватило где-то на месяц занятий. Когда дочке надоело, я вздохнул с облегчением. Это только с виду балет, штука легкая, воздушная и красивая. А в реальности внутри столько подводных камней, течения и всяческого сволочизма, да и нагрузка, прямо скажу, не шуточная, особенно для детского организма. Не зря в мое время для выхода на пенсию балеринам хватало 15 лет трудового стажа. Хотя все могло и перемениться. Не удивлюсь, если теперь они становятся пенсионерками лет в семьдесят. Эксперт ненадолго задумался, а потом кивнул. «Балерин мне досяли, вскрывать не приходилось, но, пожалуй, здесь я с вами соглашусь». Теперь он глядел на меня с уважением. «Будете искать пропавшую балерину?» «Да», — сказал я и усмехнулся, добавив скорее для себя. «Думаю, их в Москве куда меньше, чем извозчиков, которых пришлось просеять, чтобы найти Комарова. Удастся установить личность погибшей, будет проще искать того, кто ее убил». особенно если рыжий волос действительно его. Как-тому классиков рыжий-рыжий конопатый убил дедушку лопатой, в нашем случае девушку. На тяжести вины с него это не снимает.